Глава 36. Рой По колено в воде, почти в полной темноте, и в мокрой одежде маленький отряд третий день двигался по узкому туннелю. Речные угри постоянно атаковали, в основном Алекса, который шел в авангарде. Но мелкие существа не могли пробить барьер и мгновенно гибли от лезвий. Других врагов они не встречали. Речка была слишком мелкой для крупных тварей. Больше всего спутников донимала невозможность нормально выспаться. До сих пор они не встретили ни души, ни островка, где можно было переночевать. Девушка брела как сомнамбула. Тело справлялось с физической нагрузкой. Но мозг плохо переносил постоянное бодрствование. В отличие от напарника, она не могла заменить полноценный ночной отдых медитативным состоянием, которое старатель мог поддерживать на ходу. Во время очередной стоянки Алекс попробовал сделать подобие гамака из веревок. Для этого он попытался выбить часть камня под низким потолком, чтобы сделать две канавки и затем пробить сквозное отверстие в центральной части, в которое можно закрепить веревку. Но конструкция раскололась, не дав ему закончить работу. «Проклятие! Ладно, есть еще идея», — приободрил он девушку. «Если твой план был повеситься, то я пас» мрачно пошутила Ева. «Раз у тебя есть силы язвить, то и идти сможешь, иначе мне придется тебя нести». «Давай, я хоть поспать смогу». С готовностью согласилась напарница. «А, нет, я передумал, такую растрепанную и замызганную барышню не понесу. Топай давай». «Ах так, ну, берегись». Девушка погналась за старателем. Тот шустро подхватил копье и направился вперед. Впрочем, энергии Еве хватило всего на полчаса, после чего она снова начала отчаянно зевать. Старатель подумывал, что может действительно нести спутницу, но пока она еще может двигаться, то пусть идет. Для нее безопаснее, если она позади будет держаться. Рядом появился очередной угорь, и Алекс его автоматически уничтожил. «Вот ведь расплодились!» — пробормотал он беззлобно. К речным тварям охотник относился так же, как в прошлом люди, к комарам. С начала похода размеры туннеля и направления русла почти не изменились. Все время отряд шел по прямой линии. Отличия появились к концу дня. Речка стала немного изгибаться, а в воде попадались валуны. Вначале их не было вовсе, но за последние часы старатель заприметил несколько камней, достаточно крупных, чтобы их не снесло течением. Если тенденция сохранится, то он сможет соорудить из них лежанку, на которой они смогут поспать по очереди. Так и получилось. Еще через несколько часов река начала расширяться. Из-за этого глубина уменьшилась, а количество валунов увеличилось. Видимо, поток не мог их сдвинуть и унести дальше в озеро. Алекс соорудил импровизированное ложа, и усталая девушка рухнула на спальный мешок, наброшенный сверху. Парень примостился рядом, полусидя и задремал в полглаза. Он устал, но не вымотался. Через 10 часов девушка сменила его, и он смог полноценно отдохнуть. Утром, хотя по часам был ранний вечер, путники двинулись дальше. Через день русло снова расширилось на несколько метров и обмелело еще сильнее. Идти стало совсем просто. Теперь только в центре ручья было достаточно глубоко для угря. Надоедливая рыба не могла достать людей, шагающих вдоль стены. «Как выберусь отсюда? Год плавать не буду», — заявила повеселевшая Ева. «И умываться тоже?» «Для гигиены сделаю исключение, но место воды — в стакане. Надеюсь, дальше берег будет». Олег же ее восторгов не разделял. К неудобствам он относился философски. А вот изменение ландшафта воспринимал как знак, что скоро должны появиться монстры, и вряд ли новые противники будут столь же безобидны, как речной угорь. Еще день прошел относительно спокойно. Путники бодро шлепали по воде, пока не добрались до места, где река обзавелась узким мокрым берегом. Поток периодически заливал каменную поверхность, но идти стало еще легче. «Будь наготове», — предупредил Алекс девушку. Старатель шел налегке с копьем, а Ева по привычке несла рюкзак. Враг не заставил себя долго ждать. Через пару километров перед людьми появилась группа из пяти существ, напоминающих жуков. Черные тела размером со среднюю собаку были плохо видны в темноте. Но старатель разглядел бронированный панцирем корпус, жвалы на морде и несколько ног. Твари заметили людей раньше и быстро поползли в их сторону по стене. Алекс активировал восприятие. Собирайте Роя, нулевой уровень». Соперники были ниже уровнем, а значит, не слишком опасны. Парень немного расслабился, но лёвки, да еще такие небольшие, не должны были пробить даже его кожу, не говоря о барьере. Поэтому он решил подпустить жуков поближе, чтобы оценить их возможности, но забыл предупредить спутницу о своих планах. «На!» — крикнула девушка и швырнула заряженный булыжник, который давно держала в руках. Как только снаряд оказался в воздухе, Ева подхватила его телекинезом и направила в центр группы противников. Те уже преодолели часть пути. Двое существ спрыгнули на пол, а три оставшиеся твари бежали по стене. Монстры двигались единой группой к Алексу, не разделяясь и не пытаясь напасть на людей по отдельности. Булыжник взорвался, осыпав противника каменной шрапнелью. Бомба была небольшой, скорее граната, а не полноценный снаряд, но ее мощности хватило, чтобы сбросить одну тварь со стены и раскидать остальных. Было видно, что урон нанесен серьезный. Жуки замерли на несколько секунд, но смогли очухаться и продолжить движение. «Не стреляй, они нулевки», — предупредил он девушку и добавил. «Отойди, мне нужно проверить их способности». Подбежав, первая тварь с разбегу вцепилась в ногу старателя длинными жвалами. Тот с интересом смотрел, что у нее получится. Вблизи оказалось, что жвалы похожи не на челюсти насекомых, а напоминают гибкие щупальца. Жук смог обхватить ногу Алекса и неожиданно сильно дернул. Парень устоял на ногах, но эксперимент решил прекратить. Вряд ли остальные существа будут вести себя по-другому. Несколькими точными ударами он перебил набегающих врагов. Через несколько секунд все пять противников лежали перед ним. «Что такое рой?» — спросил он подошедшую девушку. «То же, что и на Земле. Рой, улей, орда. Все это название больших образований живых организмов, управляемых инстинктами и коллективным разумом». «Как э, крюгеры?» «Нет, крюгеры могут действовать индивидуально. Например, плывнец может до крюгера-гиганта дорасти». Рой же имеет более строгую иерархию. «Это насекомые или нет?» — уточнил парень, рассматривая труп. Существа действительно выглядели странно. Шесть конечностей были похожи на лапы, а не на ножки какого-нибудь муравья. Усики щупальца вообще подошли бы больше кальмару или осьминогу, а не сухопутной твари. Только панцирь и общий вид напоминал жуков. В целом, собиратели выглядели отвратительно, но Алекса интересовали только их боевые возможности. «Этих существ я раньше не видела. Похоже, это зверь с признаками насекомого, а не наоборот. Здесь и не такое бывает», — ответила девушка, наклонившись над мертвым телом. «Какие способности будут у других членов Роя? Можешь определить?» «Нет, они могут сильно отличаться. К тому же этих жуков никаких умений нет, и защита слабая». Доказательство последнего старатели сам видел. Шрапнель от маленькой каменной бомбы легко пробила панцирь. Будь булыжник покрупнее, то убил бы ближайших тварей, а так просто сильно покалечил. Но жуки, судя по безрассудным атакам, не чувствовали боли. Остановить их могла только смерть или потеря конечностей. Достав контейнер, Алекс попытался собрать пыльцу, но низкоуровневые монстры не порадовали добычей. Для набора хотя бы одного грамма нужно было перебить больше сотни таких существ. Не годились собиратели и для развития любых энергетических умений. Слишком слабыми они были. «Бесполезные создания. Главное, чтобы количеством не задавили. Идем!» — позвал он Еву, и они продолжили путь. Представители Роя поначалу встречались редко. «Раз или два в час». Но чем дальше продвигался отряд, тем больше жуков на них нападало. Охотник не церемонился и уничтожал их либо вихрем, либо лезвиями. Пожалуй, в первый раз разница между старателем и врагами была настолько значительной, что он мог уничтожать их, не сбиваясь с шага. Легче справиться было только с угрями, но речные обитатели для путников давно перешли от разряда врагов в ранг пищи, и причинить вред могли разве что своей назойливостью. Ручей обмелел, и найти место для ночевки теперь не составляло труда. Из-за постоянных перемещений жуков спать приходилось по очереди, а учитывая, что спрятаться в туннеле негде, то собирателям достаточно было просто двигаться в одном направлении. В результате ночные стычки стали регулярными. «Что жуки вообще здесь делают?» — задал вопрос парень вечером во время отдыха. «Многие монстры имеют минимальный уровень активности», — объяснила Ева. Им не надо добывать себе пищу или заботиться о потомстве. Они могли бы просто сидеть на одном месте и ждать, пока на них человек не наткнется. Но они постоянно двигаются. Значит, причина активности заложена в их природе. Таковы законы этого мира. Все, эх, я спать. Девушка зевнула и улеглась на лежанку. Через некоторое время ее дыхание замедлилось, и она вошла в глубокую фазу сна. Алекс долго любовался избранницей. Старателю нравилось смотреть на любимую женщину, когда она засыпает. В такие интимные моменты близкий человек выглядит по-другому, нежно, беззащитно и особенно привлекательно. Оторвав взгляд от Евы, парень сел в медитацию. Через полчаса он вошел в особое состояние алертности. Когда тело расслаблено, разум спокоен, а внимание распределено по пространству. Но в любой момент он мог выйти из медитации и начать действовать. Активными также оставалось восприятие и насос. Целью упражнения был отдых и тренировка умения. За время перехода вдоль русла все, чего он сумел добиться, это на несколько процентов поднять восприятие, хотя старатель использовал его почти постоянно. Также немного подросло общее усиление тела, но на этом все. Остальные умения слабо использовались и почти не росли. Алекс пробовал развить барьер в столкновении с жуками, но те оказывали слишком малое воздействие на энергетическую матрицу, чтобы дать ей необходимый импульс для роста. Перерос он монстров нулевого уровня. Следующие два дня прошли спокойно. Маленький отряд передвигался не слишком быстро, чтобы не наткнуться на скрытого врага. Алекс расправлялся с основной массой врагов лично, но и Ева вносила свою лепту. Иногда она взрывала бомбы, а иногда просто пробивала панцири тварей булыжниками. В конце третьего дня ситуация начала меняться. Путешественники встретили крупный отряд из двух десятков жуков. Они уже знали, что собиратели не слишком любят воду и почти не ползают по потолку, поэтому напарники отошли в центр ручья, откуда Алекс стал привычно долбить врагов. Странности начались, когда треть жуков была мертва. Особенные твари, вместо того, чтобы продолжать бой, похватали трупы сородичей и резво скрылись в темноте. Такой подлости старатель не ожидал. Он и так буквально по крупинкам собирал пыльцу, а тут его лишили даже такой малости. «Это что сейчас было?» По привычке обратился он к напарнице за разъяснениями. «Видимо, шаблон какой-то сработал». «И куда они их потащили?» Лучше сказать никуда, а к кому. Кто-то использует трупы других монстров. Нужно быть осторожнее. Не нравится мне это. Тогда отойдем и заночуем, а завтра двинемся вперед. Крупные отряды в двадцать и более особей стали частым явлением, но даже в таких количествах жуки не представляли опасности. Любой старатель второго уровня мог давить их ногой или просто разбрасывать пинками. Главное — соблюдать осторожность, чтобы полуживотные полунасекомые не завалили массой. Как Алекс успел убедиться, монстры хотели не убить, а утащить его. Миролюбие врагов радости не вызывало. Если они охотятся за живыми людьми, значит, где-то есть прожорливая тварь покрупнее, чем ее миньоны. Жуки действовали четко, набрасывались толпой с разных сторон, не мешая друг другу, пытаясь повалить жертву. Пару раз им это даже удалось. Но каждый раз старатель вставал, стряхивал монстров и быстро добивал гаденышей. Будь их отряд больше, то они бы легко могли отбиваться от любого количества противников. Группа из пяти-шести бойцов могла справиться с армией мелких тварей. Через несколько часов команда вышла к небольшой боковой пещере. Речка продолжала течь прямо, но туннель расширялся, образуя нишу шириной в пару сотен метров. Потолок располагался в 20 метрах над полом, а стены были такими изломанными, что даже человек без умений мог легко забраться наверх. Собственно, именно этим Алекс в данную минуту и занимался. Под потолком было несколько ниш, которые он хотел проверить. Подъем для человека, способного создавать пространственный щит, задача несложная, особенно если есть за что уцепиться. Парень легко, без спешки поднимался, страхуя себя базисом. Через полминуты он добрался до темных отверстий в верхней части стены. Мох в них почти не рос, но ему света хватило. — Что там? — спросила Ева снизу. — Здесь небольшой лаз. Передвигаться можно, но только на четвереньках. — ответил он как можно тише. — Жди, я проверю. Углубившись на пару метров в узкий коридор, старатель активировал восприятие. Сканирование доставало до нескольких соседних нор. Толщина скал была небольшой. Илмения пробивала через камень. Все проходы вели в одном направлении, но куда именно, он не знал. Слишком большое расстояние для навыка. Парень полез дальше, несмотря на опасность и подозрение, что ничем хорошим это не кончится. Он должен был проверить этот вариант. Скорее всего, лас ведет к жилищу Роя. Не в реке же им жить, но просто так уйти он не мог. Риск в данном случае был необходимостью, а не прихотью. До того, как забраться наверх, Алекс выждал около часа, проверяя, не появится ли кто-нибудь, однако в пещере было спокойно. Евой он рисковать не хотел, поэтому отправился на разведку в одиночку. На ощупь казалось, что туннели сделаны искусственно. Под рукой были гладкие стены и потолок без единой щели. Поверхность слишком сильно отличалась от склона снаружи, чтобы это было случайностью. Света не было вовсе, лишь в начале прохода слабые отблески помогали что-то разглядеть. Через 20 метров старатель мог полагаться только на восприятие и тактильные ощущения. Он осторожно полз и через несколько минут преодолел около 200 метров. В какой-то момент в кромешной тьме появились голубоватые оттенки, стало чуть светлее, впереди что-то было. Сканирование показало, что коридор заканчивается через 50 метров, а за ним начинается открытое пространство. Живых существ рядом не было. Парень, не останавливаясь, быстро добрался до выхода. Последние метры он полз, прижимаясь к полу. Видимо, здесь была хорошая, даже без ночного фильтра можно было разглядеть стены коридора. На самом краю тоннеля он еще раз просканировал пространство впереди, слив на восприятие всю энергию. — Ничего! Ни стен, ни пола, ни монстров. Только пустота. Похоже, что туннель ведет в большую пещеру. Тянуть время было опасно. Очевидно, что проходы используются жуками. Чем еще? И в любой момент они могут обнаружить лазутчика. Старатель медленно поднял голову и выглянул из-за края. Огромный зал перед ним был полностью заполнен голубоватым свечением. Первое, что привлекло внимание — огромные пирамиды высотой в 30-40 метров. Именно они, точнее их верхушки, были источниками освещения. Зал был большим, хотя и не таким гигантским, как нижние пещеры. Свод терялся где-то вверху, пол располагался в 150 метрах ниже тоннеля. Остальные размеры не так впечатляли. Всего 2,5-3 километра в ширину и примерно столько же в длину. Всего внизу было разбросано более сотни пирамид в хаотичном порядке. Других источников света, кроме странных строений, не было. Между конструкциями сновали мелкие точки. «Жуки!» — догадался Алекс. «Твари передвигались не слишком быстро, скорее вяло. Видимо, это был тот самый минимальный уровень активности, о котором говорила Ева. Некоторые точки были крупнее остальных». «Полный набор», — мрачно подумал старатель, пытаясь определить разницу между монстрами. Размеры членов Роя отличались не сильно. Самые крупные представители были всего в пять-шесть раз больше обычных собирателей. Но и этого было достаточно, чтобы не дать им протиснуться через туннель, в котором прятался старатель. Гигантских маток или чего-то подобного видно не было. В этот момент разведчик обратил внимание, что верхушки строений не сильно раскачиваются. Хорошо рассмотреть структуру поверхности он не мог, видел только, что бока покрыты наростами и буграми. Периодически в стенках открывались отверстия, через которые вбегали или выбегали жуки. «Да они живые!» — сообразил старатель. Пирамиды были не конструкциями, а живыми организмами. На этом лазутчик решил закончить свою миссию. Все, что нужно, он увидел поэтому тихо отполз, развернулся и двинулся назад. Соваться в пещеру к жукам было опасно. Помимо слабых собирателей, там присутствовали более жуткие монстры. К счастью, самые крупные твари не могли выбраться наружу, если, конечно, в стене нет других, более широких проходов. Старатель уже скрылся из виду, поэтому не заметил, как ближайшая пирамида начала раскачиваться чуть активнее, а к проходам в стене устремились десятки точек. Большую часть армии представляли обычные собиратели, но среди них были и твари покрупнее. Монстры двигались тихо и быстро. Достигнув стены, они шустро поползли вверх, преодолев путь от пола до туннеля менее чем за 15 секунд. Когда Алекс прошел половину пути, самые быстрые существа уже бежали по узкому коридору вслед за человеком. Во что бы то ни стало, они должны были выполнить волю Роя и догнать шпиона. Парень двигался быстро, чтобы как можно скорее убраться подальше. Но человек не предназначен для передвижения на четвереньках, и в момент, когда он был у выхода, армия тварей догнала старателя. Ева была внизу и видела, как из прохода появился сначала напарник, а потом сразу из всех нор начали вылезать жуки. Парень уже знал, что обнаружен. Восприятие показало преследователей. Еще раньше он услышал шорох и хлап поэтому, не останавливаясь, он стал быстро спускаться, используя базис. Охотник отлично чувствовал позицию невидимых щитов и безошибочно прыгал по ним, как по лестнице. Тремя большими прыжками он преодолел путь вниз и приземлился рядом с Евой, на несколько секунд опередив первую волну монстров. Восприятие и базис съели большую часть резерва, но сейчас защита была в скорости, а не в атакующих или защитных умениях. На твердой поверхности человек превосходил собирателей. «Бежим! Их много!» — закричал он девушке. Не мешкая, Ева развернулась и побежала. Предварительно они прорабатывали действия в случае внезапной атаки большой группы жуков. Алекс имел усиленную защиту и общее усиление тела, которое могло помочь вырваться из скопления собирателей, даже если они его облепят. Ева не сильно уступала физической силе за счет более высокого уровня но была легче и уязвимее. Опыт предыдущих схваток показал, что ее легче сбить с ног, а отбиваться ей нечем, каменную бомбу еще зарядить нужно, а телекинез ножевых существ не действовал. Догнав девушку, парень на мгновение обернулся. В зоне видимости было около сотни монстров. Будь у него надежный тыл и достаточно пыльцы, он бы с легкостью их перебил. Но на открытой местности у жуков преимущество, а ему еще нужно позаботиться о безопасности спутницы. Люди успели пробежать половину пути до спасительной реки, где можно было оторваться от армии монстров и позже перебить их поодиночке. Но вмешалась новая сила — твари более высокого уровня. Рой имел не так много специализаций, но почти все они были боевыми. Только у собирателей был нулевой уровень. Для переброски добычи большего и не требовалось. Из туннеля под потолком выполз первый крупный монстр. Он отличался от собирателей не только размером. Вместо гибких жвал-щупалец из его морды торчал раструб — простое и логичное оружие для пещеры, заполненное камнями. Тварь выстрелила серией камней. Два снаряда попали в голову Алекса, защищенную шлемом. Последний булыжник угодил Еве в затылок. Не успев вскрикнуть, девушка упала. Уже на полу она застонала, пытаясь прийти в себя. Удары были не слишком опасны, но на короткое время они вывели ее из строя. Выстрелы ошеломили из старателя, но он быстро собрался. Кинув немного энергии на барьер, чтобы закрыть голову, парень подбежал к напарнице, которая стояла на четвереньках и мотала головой, закинул ее на плечо и попытался скрыться, но в тот момент собиратели добрались до него. С десяток тварей вцепились в ноги и нижнюю часть туловища. Алекс упал, и тут его облепело еще больше тварей. Разъяренный старатель отбивался как мог, но одна рука была занята, а в другую тут же вцепились новые враги. Несмотря на численный перевес собирателей, люди бы смогли вырваться, но тут до кучи малы добрались три новых твари. Подобравшись к старателю и девушке, они начали обклеивать их липкой массой, Не легкой паутинкой, а толстыми шматами тянущейся субстанции. Несмотря на препятствие, Алекс мог двигаться, но он понял, что еще немного и их окончательно спеленают, и тогда им ничто не поможет. Действовать нужно было быстро. Парень выпустил Еву, направил весь поток на усиление, вскочил и двумя руками схватил контейнер. Пыльцы внутри было немного, только на крайний случай, такой, как сейчас. Он приоткрыл контейнер и стал тянуть энергию насосом. Бросив взгляд на монстров, он потратил часть резерва на определение уровня новых врагов. «Ловчий роя. Первый уровень». Звук удара камнем по шлему разнесся по пещере. Парень обернулся. «Бомбардир роя. Первый уровень». Сжав зубы, он втянул еще немного энергии и стал бить лезвиями наиболее опасных противников. Первым вырубил двух бомбардиров, а затем ловчих, которые к этому моменту окончательно опутали девушку и стали подбираться к нему. Этим он только ускорил свою гибель. До этого парень боялся задеть Еву. Убийство пятерки монстров заняло несколько секунд. Алекса вновь взбили с ног, но теперь у него была пыльца. Он выпустил вихрь лезвия рядом с собой, уничтожив пару десятков тварей разом. Затем вскочил и начал топтать ближайших врагов, дожидаясь заполнения резерва. Каждый удар раскрывал панцирь или проламывал голову. Как только энергии стало достаточно, парень повторил операцию, покромсав большую группу жуков с другой стороны. Наконец он смог встать и нормально оглядеться, пока его снова не завалили. — Проклятие! Пока он разбирался с окружающими врагами, небольшая группа собирателей тащила кокон с Евой к стене. Девушка пришла в себя и извивалась, как могла, но жуки не выпускали ее из щупалец. Монстры расположились по периметру и бойко тянули сопротивляющуюся жертву. Даже вертикальная стена не стала для них помехой. Алекс был в ярости, но ничего поделать не мог. Все оставшиеся жуки ринулись на него — Энергии было достаточно для новой пары ударов, но что толку было тратить ее на убийство врагов, когда Еву вот-вот утащат в туннель под потолком? Если жуки доберутся до пещеры с пирамидами, то шансов выручить напарницу не останется. Решение нашлось быстро. Старатель сбил пару присосавшихся тварей, бросил раскрытый контейнер с пыльцой в карман и высоко подпрыгнул. В воздухе он создал щит, оперся на него и прыгнул еще раз и еще раз. Приземлившись позади основной группы жуков, он, петляя, ринулся вперед, избегая тварей на пути. Энергии не хватало для более активных действий. Насос работал исправно, но бой протекал слишком быстро. Добежав до стены, он прыгнул вверх, зацепился за выступ и собрался прыгнуть дальше, но тут в лоб ему прилетел камень от только что появившегося бомбардира. Старатель чудом удержался на скале, по его лицу потекла кровь. Парень на секунду замер, приходя в себя, нашел взглядом врага и лупанул по нему лезвием, затем поднял глаза и зарычал от злости. Собиратели с Евой скрылись в одном из тоннелей. Но он не успел заметить, в каком именно. Отчаяние придало сил, и Алекс почти взбежал наверх. Измененное тело даже по вертикальной стене двигалось быстрее жуков. Забравшись под потолок, он активировал восприятие, но умение не помогло. Энергии было мало, и ее хватило только на сканирование ближайших 20 метров, а девушка уже была дальше. Нужно было что-то делать, и он прыгнул в ближайший лаз. Ведомые коллективным разумом, жуки тащили девушку по узкому коридору. Путь не был предназначен для транспортировки сопротивляющихся людей, но собиратели справлялись. Много дней до этого они безрезультативно исследовали устье соседней речушки, а сегодня им повезло. Монстры снова встретили старателей. Предыдущая группа оказалась слишком сильной и легко отбилась, но в этот раз рой не должен остаться без добычи. Жертва, однако, не осознавала высокой чести и отчаянно пыталась выбраться. Сил разорвать клейки и многослойный кокон у нее не было. Но Ева не сдавалась и активно дергалась всем телом, чем сильно затрудняла задачу жуков. В момент, когда собиратели прошли две трети пути, Алекс добрался до противоположного выхода. Он выбрал туннель наугад и ошибся, но сдаваться не собирался. Позади раздавался шорох преследователей. Оставшиеся жуки отлично видели, куда нырнул человек. Твари не смутило то, что он побежал в центр их логова, и они всей аравы, бросились в погоню. Добравшись до края, Алекс успокоился. Сейчас его голова должна быть ясной. Путь назад был закрыт приближающимися врагами, но это его не волновало. Без девушки он возвращаться не собирался. Парень поставил щит, чтобы сдержать преследователей, затем сел и отрешился от окружающих звуков. Счет шел на секунды. У него была лишь одна попытка. Старатель обратился к своему источнику, стараясь почувствовать резонанс с Евой. Во время путешествия он иногда использовал этот навык, стремясь натренировать его как другие, обычные умения. Он научился чувствовать напарницу и точно позиционировать ее положение — Но раньше обстановка была спокойнее, а времени больше. Однако другого пути парень не видел. Тратить энергию на сканирование было опасно. Без умений он не сможет спасти подругу. Ярость и отчаяние ушли. Алекс просто отбросил их от себя. Он направил все внимание на источник и вызвал образ девушки. Такой психологический трюк ему и раньше помогал. Прошло несколько секунд, и парень открыл глаза. Он точно знал, где находится спутница. Ева была прямо над ним в соседнем коридоре. Преследователи уже долбились за слон, но охотник даже не взглянул на них. Вскочив, он бросился к выходу в огромную пещеру и, не останавливаясь, выпрыгнул наружу. Поставив щит как ступень, он наступил на него, развернулся и запрыгнул в верхний туннель. Именно там была девушка». Несколько ближайших пирамид, не стерпев такой наглости, замерцали и начали раскачиваться. Новая армия из сотен монстров устремилась к стене. В этот раз среди них были существа, способные биться один на один со вторженцем, но у Алекса было преимущество. Тварям нужно время добраться до него, а он медлить не собирался. Забравшись в туннель, старатель тут же поставил за собой щит, чтобы его просто не столкнули вниз. «Держись!» — предупредил он напарницу. Услышав его голос, девушка задергалась еще сильнее, мешая тварям двигаться, но те и так остановились. Охотник стоял на пути к логову. Члены роя не испытывали страха, однако умом и сообразительностью не отличались. По предыдущему опыту Алекс знал, что собиратели действуют по простой программе — хватают выбранную жертву и тащат ее. Только если им хорошо нападать, они неохотно переключаются на новую цель. Эта особенность была ему на руку, и он начал уничтожать твари лезвиями, скупо вкладывая энергию в умение. Через несколько секунд враги закончились. Алекс подскочил к окуну и резким движением разорвал оболочку на лице. Ева с трудом дышала. Воздух плохо проникал внутрь. Где мы? прохрипела она. В логове, потерпи, мила, я тебя вытащу. В этот момент первые твари, что преследовали старателя по соседнему туннелю, пробили заслон и начали долбиться в щит на входе. Основные силы еще не подоспели, но уже подбирались к стене. Алекс бросил взгляд на противника, и увиденное ему не понравилось. Его внимание привлекли несколько точек, которые взлетели над пирамидами и сейчас приближались к нему. Встречаться с ними он не хотел поэтому быстро переполз через Еву, развернул кокон, схватил девушку за шиворот и поволок. Времени разрывать путы не было. Через десяток метров он деактивировал заслон, чтобы туннель заполнился слабыми собирателями, и более сильные твари не забрались внутрь. Едва первый жук догнал его, старатель поставил перед его носом новое препятствие. Дальше, уже не оборачиваясь, он продолжил путь в темноте со всей возможной скоростью. Периодически, когда предыдущий щит слетал, он ставил новый. Пыльца еще не вся выветрилась, и к концу пути парень заполнил резерв. К финишу человек и жуки пришли почти одновременно. Алекс опередил их всего на несколько мгновений. Энергии было достаточно, и старатель быстро спустился, увеличив немного отрыв от бойцов Роя. Как только его ноги коснулись пола, он большими прыжками понесся к реке. Тут преимущество было на стороне людей. Главное, чтобы из нор не повылазили какие-нибудь скоростные или летающие существа. Алекс легко мчался с перекинутой через плечо Евой. Его спину и голову прикрывал барьер, чтобы бомбардиры не могли его сбить. Рюкзак и копье остались позади. У них еще будет время вернуться. Сейчас главное — достичь безопасного места. Он бежал по руслу в обратном направлении, на зачищенную территорию, туда, где точно нет врагов. Через несколько километров парень остановился и начал высвобождать спутницу. «Их было так много, а потом я думала, что все, конец, или задохнусь, или меня сожрут», — делилась переживаниями девушка. «Как голова? Болит?» «Нет, только кружится слегка». «Это потому, что нужно было шлем с собой брать, а не косметику». «Шлемов и в лагере достаточно, а хорошую косметику только с собой можно принести». Девушка хорохорилась, но Алекс видел, что она еще не отошла от похищения и немного дрожала. Он обнял ее и вспомнил, как сам оказался в похожей ситуации, пока бился с пауком. Но тогда схватка прошла быстро, а Ева, пока ее тащили в полной темноте, успела осознать, что выхода нет. «Не переживай, милая, завтра вернем твои вещи». Нужно подождать, пока Рой успокоится. Немного передохнув и смыв остатки липкой массы, напарники отошли еще дальше. Парень соорудил лежанку и отправил спутницу спать. Но Ева еще долго не могла успокоиться и прижималась к старателю, пока не заснула на его груди. Возвращение вещей прошло буднично. На обратном пути тварей было много, но они разбились на отдельные отряды и большой опасности не представляли. Алекс не рисковал, предпочитая в случае опасности отходить назад. Встретились им и несколько бомбардиров с ловчими, но, зная об их способностях, старатель легко уничтожал противников. Загадочные летающие твари — редкое явление на другой стороне. Так и не встретились людям. Алекс не печалился по этому поводу. Он хотел побыстрее убраться с территории жуков. Чем дальше они шли, тем меньше членов Роя им попадалось. Огромный зал был местной аномалией, больше боковых отростков и ответвлений команда не встречала. Пыльца была на исходе. Во время скоротечного боя почти все запасы были израсходованы. Больше по неосторожности, чем для заполнения резерва. Алекс пытался снова наполнить контейнер, перемалывая орды собирателей, но в результате за 4 дня смог накопить всего 5 грамм порошка. Постепенно жуки закончились, и дальше отряд шел по территории, свободный от монстров. Речка снова сузилась, хотя не настолько сильно, как в начале, но идти стало неудобно. В таком темпе они прошагали два дня. Если бы не необходимость постоянно мониторить обстановку, то этот путь можно было проделать за несколько часов, но в пещере лучше передвигаться медленно, но верно, чем быстро и безрассудно. Под конец дня Ева услышала впереди шум водопада. Через полчаса команда вышла на берег небольшого водоема. Перед ними была небольшая пещера длиной в 50 метров. Река разливалась, образуя запруду, слишком мелкую, чтобы называться озером или даже прудом. Человек спокойно мог перейти ее вброд. Опасных тварей в воде Алекс не обнаружил. На противоположной стороне был небольшой водопад. «Может, там выход?» — с надеждой спросила Ева. «Может быть. Рано или поздно мы выберемся отсюда», — приободрил Алекс спутницу. «Идем». На этих словах из тоннеля над водопадом полыхнуло яркой вспышкой, а затем охотник услышал чей-то крик. Слов было не разобрать, но было понятно. «Наверху — люди, и там идет бой». Алекс с Евой посмотрели друг на друга, а затем, не сговариваясь, ринулись вперед. На ходу старатель достал контейнер. «Что бы ни происходило на вершине водопада, пыльца ему точно понадобится».